Книга первая. Тысячепалый бог. Брел я кривою тропой, ведущей с предгорье в долину, Где низкие стенки из камня делят дворы и поля, Где каждый отмерен на дел, вписан в извечные планы, Где жителю каждому ясен привычный путь, После дня трудового темной холодную ночью, Словно знакомой рукой, ведет он к родному дому, к свету распахнутой двери, лаю радостных псов. Брел я, покуда старик не позвал меня в гости, и я, улыбаясь, чтобы тревогу смягчить, просил поведать мне все, что крестьянин знает о западных землях, лежащих за гребнем гор. Он облегченно вздохнул, сказал «За горами город великий, вместивший тысячи странных чудес, некогда в нем король повел войну со жрецами». Он говорил, что сам видел высоко взметенную пыль по следу несметного войска, что где-то случилась битва у жаркого юга. В общем, он там не бывал, всю жизнь свою проведя в пределах долины, ведать, не ведая замыслов высших сил. Все, что дано простецам, праздное любопытство. Вот и меня он спросил, кто я, куда иду, с какой целью. Я сказал, улыбнувшись печально, что в городе том был пленён видел приход богини но был помилован чтобы всем возвестить разве старик сам не видишь собаки лежат недвижимо в наш мир явилась чума и вы бедняги отныне станете частью замысла высших сил. милость полиели рыбак кельтат глава 1. В те дни улицы полнились ложью. Высший маг Тайшрен о коронации императрицы Лосиин записана историком империи Дукером. 1164 год сна огни. 56 дней после казни Шаик. Сильный ветер взмел поутру в небо клубы пыли. так что и кожа, и одежда всех въезжавших в западные ворота Эрлитана цветом не отличались от окрестных песчаных дюн. Купцы, пилигримы, извозчики и бродяги являлись стражником из пыльного облака, словно призраки. Они брели, склоняясь против ветра, опустив головы, обмотав лица льняными повязками. Пыльные козы понуро плелись за пастухами, кони и валы мотали головами, пыркали пытаясь стряхнуть корку горькой соли с губ. Повозки извергали пыль всеми досками и скрипели, когда осевший на землю прах заставлял скользить колеса. Стража следила за входящими, думая лишь о конце дежурства, о бане ужине и теплых телах, достойные награде за честно выполненный долг. Они отметили шеддшую пешком женщину, но неверно оценили ее. Хотя тело ее было туго обмотано шелками и лицо скрыто шарфом, грация, походки и изящные качания бедер стоили повторного взгляда. Мужчины, рабы своего воображения, они легко домыслили остальное. Странница заметила их внимание и оценила его причины достаточно верно. Она не встревожилась. Хуже, если бы на страже стояли женщины. Они бы подумали, что она единственная женщина, пришедшая пешком именно через эти ворота, дорога, к которым тянется многие лиги по крутым и пустынным холмам, а прежде проходит еще большее расстояние через необитаемый лес. Ее приход должен был показаться еще более необычным, учитывая то, что у нее нет никакой ноши, а на ногах надеты мягкие, вытертые туфли. Будь на страже женщины, они привязались бы к ней, начали бы задавать неудобные вопросы, на которые ей пришлось бы давать уклончивые ответы. Повезло стражам, что они мужчины. Даже вдвойне повезло, ведь им удалось изрядно потешить воображение, следя за ее продвижением по городской улице, возбужденно оценивая округлые формы и качание бедер. Она лишь слегка подыграла им. На первом же перекрестке женщина свернула налево, исчезнув с глаз беспечных солдат. В городе ветер дул не так сильно хотя пыль еще сыпалось с неба покрывая все вокруг красноватой пеленой женщина пробиралась сквозь толпу медленно по спирали двигаясь к главному телю эрлитана джен рабу холму покрытому слоями древних руин и заселенному лишь паразитами равно четвероноггиими и двуногими прибыв наконец к развалинам она нашла небольшую гостиницу и скромную и ничем не отличавшуюся от всех окрестных заведений трактирщиков в которых на втором этаже обыкновенно обитают несколько шлюх а на первом в пивном зале несколько солдат за входом в гостиницу обнаружился коридор ведущий в садик гостя вошла под своды и отряхнула пыль с одежды затем прошла в сад к бассейну с мутной водой и вяло булькающем у фонтану развязала шарф и омыло лицо протерла зудящие глаза Затем она вернулась в трактир. В сумрак, чадящие очаги, масляные лампы, вонь дурханга и тральба и ржавого листа под низким оштукатуренным потолком. Почти все столы заняты. Прошедший прямо перед ней юнец плюхнулся на скамейку и сразу же начал рассказывать о необыкновенных приключениях, в которых едва выжил. Проходя мимо юноши и его слушателей, молодая женщина тихо улыбнулась. Похоже, она выглядит сейчас более грустной, чем нужно. дя место у стойки она махнула хозяину он внимательно всматривался в нее принимая заказ бутылку рисового вина на чистом местном наречии он протянул руку под прилавок она выслышала как звенят от бутылки надеюсь подружка ты не ожидаешь настоящего рисового ответил он на малазанском выпрямившись трактирщик смахнул пыль с глиняного сосуда и вытащил пробку по крайней мере она запечатана сойдет по сказала она по-прежнему по эрлийски по и положила на стойку три серебряных полумесяц решила выпить все мне нужна конура на верхнем этаже отвечала она заткнув бутылку хозяин уже нацедил ей оловный кубок с замком до «Да тебя улыбнулись опонны сказал он есть подходящие отлично прибыла с армией дуджика она отпила большой глоток янтарного слегка мутноватого вина «Нет. А они здесь?» «Только хвост. Главные силы вышли шесть дней назад. Конечно, остался гарнизон, вот я и удивлялся. Я не служу в армии». Ее тон, странно холодный и напряженный, заставил старика заткнуться. Мгновение, и он отошел обслужить очередного гостя. Женщина пила, не спеша понижая уровень жидкости в бутылке. День угасал, и таверна все сильнее заполнялась народом, голослоса звучали все громче. локти и колени касались ее гораздо чаще, чем это выходило бы случайно. Игнорируя эти прижимания она не поднимала глаз от поверхности кубка. Наконец вино кончилось.а встала и не твердыми ногами прошла через давку, не сразу добравшись до лестницы. Нача осторожно взбираться наверх, держась за шатки и перила.ранно, но кто-то шел сразу за ней. На лестничной площадке она прижалась спиной к стене. знакомец подходил с глупой ухмылкой ухмылка примерзла к его лицу едва острье ножа коснулась кожи под левым глазом иди вниз приказала женщина красный ручеек побежал по щеке мужчины кровь начала скапливаться на подбородке он затрясся и заморгал когда лезвие врезлось глубже не надо простонал он она отдернула руку и случайно вскрыла сосуд на щеке мужчины К счастью, лезвие скользнуло вниз, а не вверх, к глазу. Завопив, он зашатался, прижав руки к лицу, пытаясь остановить поток крови. Побежал вниз. Снизу донеслись крики, грубый смех. Женщина изучала нож в руке, гадая, чей он и чья на нем кровь. Неважно. Она поискала свою комнату и быстро нашла ее. Это песчаная буря была единственной родишейся в ягодане и с спиралю распространивший свою ярость на сердце субконтинента семи городов Ветра дули на север скребли восточные склоны холмов скалы древних гор окамляющих святую пустыню раракку пустыню уставшую теперь морем и раздражались схватками молнии между взгорей в виду городов панпатцуна и кдонисбана направляясь на запад буря выбрасывала извивающиеся руки одна из них схватила эрлитананы вскоре обрушилась на эрлитанское море другая дотянулась до города пур а 3 основное тело урагана вернулась в глубь суши и набралась там еще большей энергии ударила по северным склонам таласских гор окружив городах хатру и хатан наконец ураган снова повернул к югу Естественная буря или, может быть, последний дар старых духов Рараку. Бегущая армия Леомана Кистеня приняла дар. Помчалась под покровом неутихающего шторма. Тянулись дни, склеиваясь в недели. Мир вокруг них сократился до размеров пыльного облака. Песок кусал больно, и особенно тех выживших, кому его вид напоминал любимый вихрь, молот Шаик и Дриджны Апокалипсиса. но даже в горечи есть жизнь, есть спасение. Малазанская армия Та все гналась за ними, но не с безрассудной горячностью выказанные в первые дни после смерти шаик и поражения мятежа охота стала размеренным, организованным выслеживанием последней из открыто противостоящих империй сил. Силы, верящие что все еще является обладателем священной книги Дриджны, последнего артефакта несущего надежду разрозненным мятежником семи городов. Леоман не обладал книгой и все же ежедневно проклинал ее С почти религиозным рвением и удивительной изобретательностью он бормотал проклятие. К счастью свитящий ветер у носил его слова, так что лишь кораб пхилантену Алас скакавший рядом с командиром мог слышать их. Устав от долгих тират, Леоман начинал изобретать хитроумные схемы уничтожения книги, если она попадет ему в руки. Огонь, кобылья моча, желчь, маранская взрывчатка, брюхо дракона. Пока утомленный Карабб не натягивал у дела, отыскивая более приятную кампанию мятежников. Впрочем, они сразу же начинали задавать Караббу вопросы, метать в сторону Леомана боязливые взоры. «Что он там говорит?» кораббу им говорил что командир весь день молится дриджни леоман кистейень человек богобояннный почти такой же богобояннный как от него ожидают Востание разваливалось его разметывали ветра города один за другим открывали ворота едва за видеев армии и флот империи сосед сдавал соседа ретива отыскивал преступников которые могли бы ответить за множество свершенных мятежом злодеяний Недавние герои и мелкие тираны предстали перед вернувшимися, жаждущими мести оккупантами, и кровь потекла рекой. Такие печальные вести доносили перехваченные караваны. Сами они все глубже уходили в пустоши, и с каждым обрывком новостей лицо Леомана становилось все более мрачным и замкнутым, как будто единственное, что ему осталось, накрепко связывать рождающиеся в груди ярость. Какое разочарование! Так думал Караб, сопровождая каждую мысль тяжким вздохом. Народ семи городов так легко отказался от завоеванной ценой стольких жизней и вольности. Самая горькая истина, самый гнусный комментарий к природе человека. Так все было напрасно. Сколько десятков тысяч людей умерло? За что? Караб сказал себе, что понял суть командира. Понял, что Леоман не способен уйти. Может быть, никогда не сможет. Он будет крепко держаться за г грезу придающую смысл прошлому. Сложая мысль. кораббу потребовалось много часов хмурить брови, чтобы дойти до нее, свершить такой необычайный скачок в ум другого человека, увидеть мир его глазами хотя бы на миг и отпрянуть в смущении. Ему удалось уловить то, что делает человека великим вождем на поле боя. рассудок такого человека позволяет видеть ситуацию в целом со всех сторон. Чест говоря, сам кораб способен едва лишь удержать одну свою собственную точку зрения когда мир рвется на части впав в великий раздор если бы не командир понимал кораб ему пришел бы конец взмах покрытой перчаткой руки и кораб пнул в бока коня спеша подъехать к леоману голова в капюшоне пододвинулась ближе Леомман распутал складки выцветшего шелка освобождая рот и выкрикнул стараясь чтобы кораб его расслышал где мы во имя худа коораб уставился на него потом поводил глазами по сторонам и вздохнул ее пальцы устроили настоящую трагедию проведя борозду через утоптанную траву муравьи засосновали смутившись Сардев следила как они носятся, ища на ком выместить обиду. Солдаты с поднятыми к небу челюстями и раскрытыми жвалами, как будто они бросают вызов богам, или в данном случае умирающей от голода женщине. Она лежала на боку в тени фургона. Наступил полдень. Воздух совершенно неподвижен. Жара крадет все силы. Не похоже, что ей удастся продолжить атаку на муравьев. Эта мысль заставила ее почувствовать укол сожаления. Внесение разлада в убогую, нелепую и размеренную жизнь это кажется важным делом, ну может быть не особенно важным, но все равно интересным. Поподобающие богини мысли, они отметят ее последние дни среди живых. Ее внимание привлекло какое-то движение. Пыль вздымается над дорогой, она может расслышать стук, словно под землей бьют барабаны. Здесь в угара Дае нет оживленных трактов. Дороги проложены в старые времена, когда десятки караванов пересекали пространство между десятками великих городов, среди которых ступицей колеса лежал у гора. Но все эти города, кроме кайхума на берегу реки и самого Угарата, умерли более тысячи лет назад. Одинокий всадник может оказаться отнюдь не спасителем, ведь она женщина в самом Ску и лежит здесь совсем одна. Говорят, иногда бандиты и налетчики используют старые пути, перемещаясь между караванными тропами, а бандиты редко отличаются благородством манер. Копыта стучали все громче. Затем лошадь встала, и через мгновение сама РДФ окутала облако пыли. Храп лошади прозвучал зловеще. Всадник спешился весьма тихо. Шаги приближались. Кто это? Ребенок? Женщина? Тень отделилась от тени фургона. Сам Ордеф повернула голову, разглядывая фигуру, обошедшую повозку и смотрящую на нее. Нет, это не ребенок и не женщина. Похоже, вообще не человек. Привидение в белой медвежьей шкуре на невозможно широких плечах. За спиной меч из волнистого кремня с обернутой кожей рукоятью. Она заморгала, стараясь рассмотреть получше, но помешало слепящее солнце за его спиной. Гигант с неслышным шагом, ночной кошмар, галлюцинация. Он заговорил, но вполне очевидно, не с ней. — Подожди, погром, поешь попозже. Она еще не умерла. — Твой погром ест мертвых женщин? — прохрепела Самар. — С кем ты скачешь? — Ни с кем, — отвечал он. «А на ком?» Он подошел еще ближе, склонился над ней. В руках что-то, мех с водой, но она не смогла оторвать взора от его лица. Правильные, суровые черты, изуродованные татуировкой. Разбитое стекло, клеймо беглого раба. «Я видел твой фургон», — продолжал он, говоря на языке местных племен, но со странным акцентом. «Но где же гужевой скот?» «На дне оврага». Он отдал ей мех и встал, желая увидеть самостоятельно. Там мертвый мужчина. Да, это он сломал шею. Он тащил фургон, не удивляюсь, что умер. Она подтянулась к меху, схватила его горло обеими руками, вытянула пробку, поднесла сосуд ко рту. Вода теплая, чудесная. Видишь два рычага с его стороны. нажми на них и фургон двинется мое изобретение это тяжело зачем же ты наняла старика он был потенциальным инвестоом хотел сам поглядеть как все работает игант хмыкнул и еще раз осмотрел ее вчале все шло гладко сказала самар но потом механизм сломался сцепление и Мы планировали проехать полдня, но он увлекся, заехал слишком далеко и умер. Я хотела идти пешком, но сломала ногу. «Как?» «Пнуло колесо, так что идти не могу». Он все глазел на нее сверху вниз, словно волк на хромого барашка. Женщина глотала воду. «Ты решил сделать со мной нехорошее?» — спросила она. блорского воина подвигает на насилие лишь кровь маслосла у меня его нет я много лет не брал женщин силой ты из угарата Да Мне нужно въехать в город купить припасы не хочу осложнений я смогу помочь Мне нужно остаться незамеченным Не уверена что это возможно сделай это возможным и я возьму тебя с собой ну так нечестно ты же вдвое выше обычного человека в татуировках у тебя конь людоед если считать что это конь они он корал и вроде бы ты одет в шкуру белого медведя он отвернулся и двинулся в сторону от повозки ладно завопила она поспешно что-нибудь придуммайешь Он снова подошел к ней, взял водяной мех и повесил на плечо. Затем подхватил за пояс одной рукой. Боль пронизала левую ногу, когда сместилась сломанная ступня. «Семь псов! Как ты меня несешь, недостойный!» Воин молча оттащил ее к коню. Она увидела, что это не Энкарал, но и не вполне обычный скакун. Высокий, бледный, тощий, серебристые хвосты грива, красные, как кровь, глаза. «Встань на здоровую ногу!» — сказал он, затем вставил ногу в веревочное стремя и оседлал коня. Сама Ордеф со стоном легла на круп, уцепилась за две веревки, проследила, куда они ведут. Великан тащил за собой две громадные гнилые головы — псы или медведи, столь же большие, как сам воин. Он протянул руку и бесцеремонно подтащил ее вверх, усадив за собой. «Новые волны боли!» В глазах потемнело. «Не обращай внимания!» — произнес он. Сама Рдеф снова глянула на отрезанные головы. «Конечно. Пустяки!» В тесной комнате царит темнота. Воздух душный и влажный. Два узких прямоугольных окошка под самым потолком позволяют свежему воздуху вялыми струйками проникать внутрь, словно это знаки из иного мира. Но иной мир... и еще немного подождет женщину, скорчившуюся на неудобной койке. Обняв колени руками, опустив голову, так что черные сальные волосы скрывают лицо, она плачет, а плакать означает быть внутри себя, полностью уйти в место более жестокое и беспощадное, чем любые места внешнего мира. Она рыдает о мужчине, которого бросила, убежав от боли в его очах, ведь любовь заставляла его брести следом за ней, повторяя все ошибки, спотыкаясь и не умея подойти ближе. Она сама не желала подпускать его. Сложные узоры на спинке клобучной змеи оказывают гипнотизирующее действие, очаровывают, но укус гадиной, тем не менее, смертелен. Такова и она сама. В ней нет ничего. Она не находит в себе ничего достойного преданной любви. В ней нет ничего достойного такого мужчины. Он был слеп к этой истине. Таков его порог, порог, от которого он никогда не сможет избавиться. Готовность или нужда? Верить в хорошее, а ведь добра в ней нет. Да, ей не вынести такой любви, и она не потащит его за собой, к падению. Котильон понял. Бог ясно видит во тьме смертных душ, ясно, как и сама Апсалара. Поэтому в словах и умолчаниях, составлявших беседы женщины и покровителя убийц, не было лицемерия. Взаимное узнавание. Задачи, что ставит Бог, отлично подходят ее натуре и особым талантам. Если ты уже произнесла себе осуждение, нет смысла возмущаться, выслушав приговор. Но она же не Бог, далеко ушедший от человечности и находящий во морализме удовольствие, убежище от своих деяний. Ситуация становится все жестче. ее все труднее разрешить. Он недолго будет скучать по ней его глаза начинают видеть другие возможности сейчас он странствует с двумя женщинами Кательон рассказал об этом Итак он утешится он не останется в одиночестве она уверена. Такие мысли словно вылитая в костер масла разжигали уныние И все же у нее есть задание и долг не позволит слишком долго барахтаться в потакании личным слабостям салар медленно подняла голову осмотрела обстановку жалкой комнатки попыталась вспомнить как оказалось здесь голова раскалывалась в горле жгло она встала вытерев слезы во лбу застучала словно молотом она могла слышать звуки снизу шумто верные голоса пьяный хохот найдя шелковый плащ обсалар вывернула его наизнанку и накинула на плечи подошла к двери открыла щеколу и вышла в коридор две мигающие лампы на стенах в конце перила и лестницы вниз. И с соседником на туушки доносились приглушенные звуки любовного саития. страстные стоны женщины казались явно наигранными. Абсалар послушала еще немного, удивляясь почему эти стоны так сердят ее и двинулась по сплетению теней на полу к лестнице Сошла вниз. Было уже поздно, вероятно, две колокол. В таверме сидела десятка два гостей, Половина в одеждах караванных охранников они не солдаты судя по беспокойству с которым смотрят на них горожане приближаясь к стойке бара абсалар заметила среди стражей троих гралов и двух женщин парди весьма неприятные племена с легким скрежетым беспокойства сообщила ей память котельона а это типичные представители криклиые и надменные глаза охранников заметили ее и следили за продвижением и ббрав линии поведения осторожность она старалась не встречать их взглядов хозяин подошел сразу же начал думать что ты померла там сказал он поднимая из-под прилавка бутылку рисового вина но прежде чем ты погрузишься в нее девочка покажи мне монету и сколько я задолжала два серебряных полумесяца она нахмурилась я думала что уже расплатилась за вино да ты Но ты же проа наверху день и вечер и ночь я тоже зачитую уже поздно и другого постояльца не найти и потом взмахнул он еще бутылка я не заказывала вот если еда осталась кое-что я... есть вытащив кошель она отыскала внутри два полумесяца держи если я могу оставить комнату на всю ночь он кивнул так вина не хочешь нет в оврагское пиво пожалуйста он забрал бутылку и пошел в погреб по бокам встали две женщины пардики ведись того граля спросила одна кивнув на ближайший столик он хочет чтобы ты сплясала для них нет не хочет нет хочет настаивала женщина они даже заплатили ты движешься как танцовщица мы обе это видим тебе не захочется увидеть их рассерженными точно Вот почему не стану танцевать Падики похоже смутились тутут подошел хозяин с кружкой пивой и миской супа из козы в густом слое жира доказательством подлинности происхождения блюда плавали белые волоски. он отрезал еще кусок темного хлеба Квати она кивнулапа и повернулась к женщине что заговорила первый Я танцовщица тени скажи им О обе женщины отскочили. салара о оперлась на стойку вслушиваясь в прошедшие по залуши поток вокруг мигом образовалось пустое пространство хозяин заведения лениво посмотрел на нее ты полна сюрпризов этот танец под запретом да ты изонали сказал он тихим голосом судя по разрезу глаши оттенку волос ид кокан никогда не слышал о танцорах тени изид какка она он наклонился ближе и видишь ли я родился недалеко от гриша был рядовым пехотинцем в армии дашиа получил копье в спину в первой же битве и хорошо избежал и хатана за что ежедневно благодарю апоннов ты понимаешь не видел смерти даа и рад этому но все еще полон историй это точно радостно кивнул он но тут же его лицо омрачилась еще миг и старик хмыкнул и отошел она поела и выцедила пиво головная боль потихоньку уходила некоторое время спустя она махнула хозяину тот подошел я отлучусь сказала абсалар но хочу чтобы в ту комнату никого не поселили он пожал плечами ты заплатила я закрою ее до 4 колокола она встала и направилась к двери охранники следили за ее уходом но с места не вскакивали по крайней мере пока она надеялась что им хватило откровенного намека в эту ночь ей предстоит убить человека и одного за ночь достаточно как считала она выйдя из гостиницы абсаар помедлила ветер утих звезды словно бледные мошки мерцали за пеленой оседающий пыли воздух был холоден и спокоен обернув лицо шелковым шарфом и закутавшись в плащ обсалар зашагало вниз по улице На узком, скрытом в тенях перекрестке она резко метнулась в темноту и пропала. Еще миг и по улочке затопали пардики. Они застыли на перекрестке, изучили следы. Никого не нашли. «Она не врала!» — зашипела одна, делая охранный знак. «Она ходит в тенях!» — вторая кивнула. «Нужно сообщить новому хозяину!» Женщины ушли. Из пути тени женщины казались призрачными они слегка мерцали словно выпадая из реальности и снова проникая в нее абсалар следила за ними еще 10 ударов сердца интересно кто их новый хозяин но этот след она изучит позже она отвернулась и начала изучать обернутый тенями мир в котором очутилась со всех сторон город безжизненный ничуть не похожий на арлитан примитивная громоздкая архитектура и кие и прямые проезды ворота без сводов высокие стены на мостовых никого все строения не превышали двух и трех этажей без окон с плоскими крышами дверные проемы вели в зернистую тьму даже память Кательона не сохранила знание об этом проявлении владений тени ничего необычного оно состояла из множества слоев фрагменты раскол этого пути простирались дальше чем можно поверить этот путь пребывает в вечном движении будто связанные некоей своейнравные силы миграции беспрестанного скольжения мимо мира смертных небо над головой было опидным так выглядит ночь в тени воздух теплый спитый один из проходов вел туда где вылетане располагался центральный плоский холм джан раб бывший когда-то дворцом коронов Алахда но давно ставший грудой мусора Она пошла вперед, осматривая мерцающие каменные развалины. Дорога привела на квадратную площадь, на стенах которой были укреплены цепи и кандалы. Два набора все еще держали тела, высохшие, покрытые слоями праха. Обтянутые кожей черепа склонились на хрупкие ребра. Один труп висел напротив нее, другой на стене слева. Справа на углу виднелся портал. А Псалар с интересом присмотрелась к ближайшему телу. Она не была уверена, но оно, похоже, принадлежало выходцу из расы Тисте, то ли Анди, то ли Эдур, длинные прямые волосы, белые или выцветшие от древности. Одежда и оружие давно сгнили, оставив несколько гнилых полосок кожи и ржавых кусков металла. Когда оно склонилось над этими остатками, рядом взвился пылевой смерч. Апсалар удивленно вздернула брови, видя, как из пыли проявляется призрак. прозрачное тело странно блестящие кости лицо череп с черными провалами глазниц тело моё зашипел призрак хватая пальцами воздух тебе его не забрать он говорил на языке анди и абцелар смутно удивилась что понимает его таящиеся где-то внутри знания и воспоминания ктельона все еще способно удивлять что мне делать с трупом а спросила она «У меня свое тело есть». «Не здесь. Я вижу духа». «Как и я». Привидение казалось удивленным. «Ты уверена?» «Ты умер давным-давно, если считать, что прикованное тело твое». «Мое?» «Нет». «Думаю, нет». «Может быть, и да?» «Почему нет?» «Да, оно было мое давным-давно. Я узнаю его». это ты духа не я я чувствую себя лучше некуда а вот ты выглядишь не лучшим образом Тем не менее ответила абсаар я не намерена красть труп Тень протянула руки коснулась бледных спутанных волос Я была прекрасной знаешь ли мной восхищались меня домогались лучшие войны анклава может быть я все еще такая и только дух так вот... исхудал что лучше видит глаз смертного тело налитое здоровьем и красотой или затаившуюся внутри жалкую душонку А псаар моргнула и отвернулась думаю зависит от того как близко ты подошел и насколько острые у тебя глаза да согласно и красота так быстро уходит а вот все жалкое жалко остается о да а Со стороны второго скованного тела зашипел новый голос. «Не слушай ее, подлая сука! Видишь, чем мы кончили? Моя вина? О нет, я была честной, все это знали. Я же и красивее была. Ты никого не слушай, особенно ее. Подойди, милый дух, и услышь истину». Апсалар выпрямилась. «Не я здесь, дух? Обманщица! Не удивляюсь, что тебя тянет к ней!» подоб к она рассмотрела второго духа не отличишь от первого также скорчился рядом со своим телом или с телом которое объявил своим как вы здесь оказались вторая тень показала пальцем на первую она воровка как и ты бурккнул первое я подражала тебе ты лорост о давай вломимся в цитадель тени там же никого нет мы вытащим неказанное богатство и чем я тебе поверила я была дурой ну оборвала ее первое в этом я с тобой согласна Не никакой причины оставаться здесь сказала абсалар ваши тела сгнили, но кандалы никогда их не выпустят Ты служишь новому владыки тени вторая тень казалась необычайно поражной этим открытием этому мерзкому скользкому подлому тихо, зашипела первое по имени ты лорост он придет снова чтобы мучить нас лично я не желаю видеть его снова как и его проклятых гончих дух подобрался ближе к капсуар любесная служительница великого нового хозяина отвечаю на твой вопрос мы воистину хотели бы покинуть это место но куда мы пойдем приведение взмахнуло костистой прозрачной рукой За городом жуткие твари «Хитрые, голодные, без числа. Но...» — мурлыкнуло оно. «Будь у нас проводник». «О да!» — возопило второе привидение. «Сопровождение до ворот. Скромная, краткая услуга. Но как благодарны мы будем!» Апсалар внимательно осмотрела их. «Кто вас заточил? И говорите правду, иначе не получите помощи!» Телораст низко склонилась. «Кто вас заточил?» А потом склонилась еще ниже абсалар не сразу поняла что то намерена пресмыкаться у ее ног истину говорю мы не лжем всем королевстве ты не услышишь объяснение более связных и изложений более четких это был владыка демонов С семью головами вмешалась вторая тень подпрыгивая вверхв вниз от какого-то нелепого возбуждения те лора завелась жгутом семь голов только семь и может быть почему бы нет да семь голов и какая голова спросила абсалар называлась владыкой 6 2 тени злобно поглядели друг на друга тело рост подняла кистый палец точно 6 справа она же вторая слева о как мило простонала вторая тень абсалар поглядела на нее «Имя подружки Телорос, а твое?» Тень задрожала, замерцала и тоже плюхнулась на колени, вздымая облако легкой пыли. «Принц! Король жестокий! Убийца всех врагов! Грозный и обожаемый!» Она помялась. «Принцесса скромность? Возлюбленные тысячи героев, все как один могучие воины с суровыми лицами!» «Содрогание! Невнятное обормотание!» Тень скребла себя ногтями по лицу. «Полководец! Нет, дракон о двадцати двух главах, девяти крыльях и с одиннадцатью тысячами клыков! От моего имени кровь стынет в жилах!» Апсалар скрестила руки на груди. «И это имя?» «Кердла!» «Кердла?» «Вижу, меня уже не ценят!» И эти слова возвращают нас к вышеупомянутой, столь печальной ситуации. сказала ты лорост ты должна была стоять на стрёме я тебе столько раз говорила я и стояла но не заметила пса барена я видела барена но осталась на стрёме Ясненько вздохнула аб псалар так почему я должна вас сопровождать дайте повод ну пожалуйста хоть крохотный мы верные спутники сказала ты лорост мы будем рядом, какой бы ужасный конец тебя не ждал мы будем вечно хранить твое изодранное тело добавила кердла или по меньшей мере пока нас не сменит кто-то другой только не идущий по граням ну ты лоост тут и говорить нечего мы его не любим или гончи конечно или престол тень или котельон или ap или еще эти молчи взвизгнула кердла я проведу вас сказала абсалар до портала там вы сможете покинуть это королевство ведь вы этого желаете скорее всего потом вы обнаружите себя проходящими во врата худо что станет облегчением для всех кроме самого худа она нас не любит застонала кердла не говори вслух фыркнула ты лорост иначе она сама это поймет сейчас она еще колеблется и в этом наша надежда колеблется ты глухая она нас оскорбила «Это не означает, что она нас не любит. Не обязательно. Полагаю, мы ее раздражаем. Но мы же всех раздражаем. Или нет, это ты всех раздражаешь, Кердла. Ты такая ненадежная!» «Я не всегда ненадежная, ты, Лораст!» «Идемте!» Апсалар направилась к далекому порталу. «Мне этой ночью надо еще кое-что успеть». «Но что с этими телами?» «Очевидно, они останутся здесь». Она повернула голову к теням. Или идите за мной или не идите вам решать но мы любили эти тела ладно керла утешаще сказала ты лоост найдем другие обцелар взглянула на ты лора удивленная таким замечанием затем направилась по узкому проходу духи торопливо порхнули ей вслед Дно низины, бывшее некогда озером и с сушенным десятками лет засухи и жары, покрылось сеткой беспорядочно разбегающихся трещин. Ветра и песчаные бури выгладили поверхности, а она сверкала в лунном свете, будто была вымощена серебряными плитами. В центре озерного дна виднелся провал, колодец, окруженный невысокой кирпичной оградой. Разведчики войска Леомана уже спешились возле колодца и осматривали его. а основные силы конницы заполняли низину. Буря ушла, над головами сверкали звезды. Утомленные повстанцы на утомленных конях медленно двигались по сухой гладкой почве. Накидочники метались над головами всадников, стараясь скрыться от рязанов, подобно миниатюрным драконам, носившихся среди толпы. Вечная война в воздухе. Тонкие металлические крики умирающих насекомых падение раздроблных хитиновых панцирей коораб пхиланты ну Алас склонился заскрипев рассохшиеся коже и седла и сплюнул налево вызов проклятие этому отзвуку проиигранные битвы а еще ему хотелось очистить рот от песчаной пыли оглянулся на молчаливого лиомана они оставили за собой след из павших лошадей почти все воины ехали на первой а то и на второй запасной и сегодня отстала дюжина человек старики мечтавшие о последнем бое с ненавистными мизланами под восхищенным взором шаик и жестоко обманутые благодаря измене кораб знал что павших духом в отряде гораздо больше нетрудно понять как человек может потерять надежду что за жалкий поход если бы не лиоманки стень кораб давно сдался бы ускользнул во взвихренные пески искать свою участь сорвв все значки выдающие его принадлежность к мятежникам и осел бы в каком-то далеком городе среди пожирающих душу воспоминаний о поражении ожидать пока его не заберет жнец душ если бы не леомман киистень всадники подъезжали к колодцу располагаясь лагерем вокруг источникаживительной влаги кораб бы натянул уила едва это сделал леомман они спешились захрустев сапогами по ковру из чешуи и давно высохших рыбььев их скелетиков кораб сказал леомман пройдемся они направились к северу пока не отошли шагов на 50 от внешних постов и встали посреди потрескавшиеся плиты бывшего озера кораб заметил ямку у которой валялись приплюснутые комки глины вытащил нож и склонился поднимая один из комков внутри обнаружилось тельце скрючившиеся жабы он выковырил твари с глиняной капсулы и вернулся к командиру неожиданный подарок сказал он отрывая тонкую ножку и откусывая мясо жесткокая на все-таки свежие леоман взирал на него сквозь лунные тени съешь это кораб и будешь видеть вас не странное до да, сны духов они меня не пугают если только не приснятся перья Не спросив разъяснений, Леоман отстегнул ремешки шлема и стащил его с головы. Поглядел на звезды и, наконец, заговорил. «Чего ждут от меня солдаты? Я должен привести их к невозможной победе». «Ты обречен нести книгу?» — пробурчал, набравший полный рот мяса корабль. «А богиня мертва. Дриджная не только та богиня, командир. Апокалипсис в некотором смысле и само время». лиомман оглянулся на него кораб хиеланты ну аллас тебе удается меня удивлять несмотря на все прожитые вместе годы польщный комплиментом или тем что он принял за комплимент кораб улыбнулся и выплюнул косточку у меня было время подумать командир пока мы ехали я долго думал и дума мои пошли странными путями мы это апокалипсис наша армия последнее войско мятежа я верю что нам суждено 9ить истину всему миру почему ты в это веришь потому что нас ведешь ты миоман киистень и ты не из тех что способны скользнуть в сторонку как сури крыса мы движемся к чему-то знаю многие видят в этом бегство но они я ну не всегда сури крысы подумал вслухлеомман Так зовут в Эрлитане породу крыс, ловящих ящериц. Караб кивнул. Да, длинные, с чешуйками по коже головы. «Сури крысы», — повторил Леоман странно отстраненным тоном. «Их почти невозможно изловить. Пролезут в дырку, в которой и змея застрянет. Черепа складываются. Да, кости, как гибкие прутики». Караб высосал мозг из черепа жабы и отбросил ее в сторону. Тварь распустила крылья и пропала в ночи. Он посмотрел на перья, украшавшие одежду командира. «Врагу не пожелаешь такого зверька. Если их испугать, прячутся в ближайшую дыру, даже самую маленькую. Слышал, что женщина умерла, когда такая крыса влезла ей в ноздрю. Потом как начнут грызть и линяются страшной силой». думаю никто не берет их в домашние питомцы леомман снова изучал звезды мы везем апокалипсис с собой так ну ладно вы могли бы бросить коней просто убежать так будет даже быстрее но это ведь будет жестоко точно кони благородный животный веди нас оперенный и мы победим победа невозможно таких много было командиров Нам хватит и одной. Отлично. Одной. Я не хочу, Караб. Я ничего этого не хотел. Я желаю распустить армию. Это не сработает. Мы возвращаемся к месту рождения. Пришло время. Построим гнезда на крыше. А я думаю, — отозвался Леоман, — что пришло время спать. Да, ты прав. Я хочу спать. иди же я немного задержусь ты ли оман оперенный и все будет по слову твоему коораб отдал честь и поскакал к лагерю сейчас его соратники походили на войско истощенных стервятников не так уж плохо подумал он стервятники выживают когда умирает кто-то другой одинокий лиоман все смотрел в звездное небоуд рядом тот таблакай игант воитель слеп к сомнениям Увы, ему также не хватает тонкостей. Дубина разума Карсы Орланга не терпит сокрытие неприятных истин. Сури, крыса, тут есть о чем подумать. «Ты не можешь войти с этим!» Гигант оглянулся на волочащиеся за конем головы, поднял самар-деф и опустил на землю, затем сам соскользнул с коня. выбил пыль из медвежьей шкуры и зашагал к воротам где схватил стражника и бросил в ближайшую повозку кто-то громко заорал но замолк едва воин повернулся к нему они шагали по улице в вечернем сумраке виднелась поспешно удаляющаяся спина второго стражника самар подозревала что он летит в кардигардию чтобы привести человек 20 она вздохнула начало не внушает оптимизма карса орланг лежащий в обломках телеги солдат не шевелился карса посмотрел ей в глаза все отлично женщина я голоден найди харчевню где есть конюшня надо двигаться быстро нет времени ты испытываешь мое терпение на соседней улице загремел сигнальный колокол посади меня на коня ответила самар и я укажу направление надо хоть что-то делать он подошел ближе осторожно прошу тебя нога не выдержит еще одного толчка он недовольно скривил губы ты хрупкаяе как все дети однако посадил ее на спину погрома довольно осторожно направо подальше от колокола есть гостиница на трос флахданской улице оглянувшисься она заметила взвод спешащие по ближайшие улице быстрее воин ты же не хочешь провести ночь в кутузке вокруг собирались зеваки горожане двое подошли к недвижному солдату склонились чтобы понять жив ли он рядом стоял хозяин телеги и жаловался тыкая пальцем в направлении карсы но только когда здоровяк глядел в другую сторону они шли по улице прижавшиеся к древнему валу самар скорчила зеваком рожу я самардев сказала она громко вы рискнете получить мое проклятие ну кто готов в люди шарахнулись по сторонам и поспешно отвернулись карса метнул на нее взгляд ты ведьма ты даже представить не можешь какая оставь я тебя на дороге ты бы меня прокляла уж будь уверен он хмыкнул и замолчал но через 10 шагов снова повернул голову почему ты не призывала духов исцеления мне нечем было с ними торговаться обитатели пустоши голодны карса орланг жадный лживы тогда ты не важная ведьма зачем торговаться почему просто не связать их чарами и приказать вылечить перелом связующий рискует сам оказаться в цепях я таким путем не пойду он промолчал вот и тросвалалахданская улица выше видишь там большой дом с высокой стеной склада называется гостиница древа спеши или стража выйдет из-за угла «Они все равно нас найдут, ты не справилась!» «Не я же кидалась с солдатом в телегу!» «Он грубил! Тебе нужно было его предупредить!» Они подошли к двойной двери двора гостиницы. Из-за угла послышались вопли. Самар развернулась на коне и поглядела на бегущую стражу. Карса вышел вперед, вытянул громадный кремневый меч. «Стой!» — закричала она. Да мне начать разговор или тебе придется драться со всей стражей города карса помедлил они заслуживают милости она молча воззрилась на него кивнула если не они так их семьи ты под арестом крикнул один из подходивших солдат Татуированное лицо карсы потемнело Самар сползла с коня и похромала спешав встать между гигантом и стражниками Те уже вытащили кривые сабли и усердно ими размахивали, словно пытались охладить воздух. За их спинами собралась толпа. Самар подняла руки вверх. «Все это недоразумение!» «Самар-деф!» — зарычал один из солдат. «Лучше отойди! Это не твое дело!» «Как раз мое, капитан Иношан. Этот воин спас мне жизнь. Мой фургон сломался в пустошах, я сломала ногу. Поглядите на меня, я была при смерти!» И тогда я призвала духа диких земель глаза капитана широко раскрылись это дух совершенно верно такой что не знает наших обычаев он принял поведение стражника за враждебное тот еще жив капитан кивнул сознание потерял он ткнул в сторону отрубленных голов а это что трофеи отвечала она демоны они сбежали из своего королевства и неслись к у горату Если бы дух не убил демонов, они устроили бы великую резню. В городе нет ни одного толкового мага. Нам пришлось бы воистину туго. Теперь глаза капитана сузились. Он обратился к Карси. Ты понимаешь мои слова? Пока что они были довольно простыми. Капитан ощерился. Она говорила правду? Даже больше, чем сама думает. Хотя есть в ее рассказе и ложь. Я не дух. «Я Тоблакай, некогда телохранитель Шаик, но женщина считала меня духом. Более того, она не знает, кто я и откуда пришел. Наверное, потому и вообразила, что я дух диких земель». При имени Шаик среди солдат и горожан послышался ропот. Лицо капитана озарилось пониманием. «Тоблакай, спутник Леомана Кистеня, до нас дошли рассказы о тебе». Он указал концом сабли на покрывавшую плечи карсой медвежью шкуру. «Убийца белого медведя-одиночника, палач изменников Шаик. Говорили, что в ночь ее гибели ты сразил демонов Рораку», добавил он, переводя взор на истерзанные подгнившие головы. «А когда пророчицу сразила адъюнкт, ты вышел против малозанской армии, и они не стали биться с тобой?» «В твоем рассказе есть истина!» Но откуда тебе знать слова которыми я перебросился с малазацами один из верных шаик поспешно сказала самар чувствуя что воин готов рассказать что-то неуместное как может у город не принять тебя малазанский гарнизон вытеснен из города и сейчас умирает от голода в крепости моровал на том берегу реки осажден без надежды на избавление тот ты не права прервал ее карса Ей захотелось пнуть глупца но что из такого желания получилось совсем недавно ну бы чара иди вздерн сам себя что-то имел в виду спросил капитан и нашан восстание сломно малазанцы берут города десятками за день они придут и сюда советую помириться с гарнизоном а тебе это не опасно сказала самар воин оскалил зубы мояя война окончена если они этого не примут я убью всех. безрассудное заявление но никто не смеялся. Каитан колебался но вот он вложил саблю в нож тоже сделали и его подчиненные. Мы слышали о неудаче и мятежа. увы для малазанцев в крепости может быть поздно они заперты там много месяцев уже давно никого не видели на стенах. Я пойду туда. отозвался карса надо сделать жест доброй воли говорят также пробормотал иашан что лиомман жив что он ведет армию и поклялся сражаться лиомман идет своей дорогой я бы на него не рассчитывал но я не вы такой совет им мне понравился начался спор наконец и нашан повернулся к солдатам и поднял руку все это нужно донести до фалахда «Ты остановишься в гостинице Древа?» — спросил он Карсу. «Да, хотя она сделана не из дерева и должна бы зваться «Гостиницей Кирпича».» Самар хихикнула. «На миг не хозяину-то, Блакай. Капитан, мы решили дело?» И Нашан кивнул. «Я пришлю целителя, Самардеф». «В ответ я пошлю благословение тебе и твоему роду». «Ты слишком щедра», — поклонился воин. «Отряд ушел». сама обернулась к великану таблакай как ты ухитрился выжить в семи городах он посмотрел на нее и снова повесил кремневвый меч за плечо никакие доспехи не устоят перед истиной если она придет с таким вот клинком до да, самардев я понял что при его виде дети становятся весьма понятливыми даже в семи городах он открыл дверь и погром должен стоять отдельно от других животных ну пока не утолит голод мне не нравится нервно буркнула ты лорра это врата ответила абсалар но куда они ведут спросила кердла качая с мутной головой наружу в дженраб центр города эрлитан я оттуда вошла так вот куда мы попадем воскликнула ты лоост там есть тела надеюсь свежие сочные тела абсалара оглядела призраков вы хотите украсть тела для ваших душ не уверена что готово разрешить о мы не о том сказала кердла это же одержание это же трудно очень трудно просачивается чужая память рождает сомнение и неуверенность точно продолжила ты лорост а мы же уверены в себе не так ли Не дорогая моя мы просто любим тела поблизости они согревают насво к примеру ты нас очень греешь хотя мы даже имени твоего не знаем А псалар она мертва завизжала кердла я знала что ты дух меня назвали в честь покровительницы воров я не она во плоти она похоже говорит правду сказала ты лорост помнишь ли кердла «Как выглядела Апсалар? Настоящая Апсалар была и маской, или что-то вроде, и она не была особенно дружелюбной». «Потому что ты крала из храмовых сундуков», — отвечала Кердла, расползаясь по сторонам пыльными воронками. «Даже до того, определенно-то Апсалар была недружелюбной, а эта Апсалар очень мила, ее сердце переполнено теплотой и милосердием». «Хватит болтать», — Апсалар повернулась к порталу. Как я уже упоминала эти врата ведут на джен раб меня что до вас они могут привести в королевство худо если окажетесь перед вратами смерти меня не вините владение худо врата смерти тело ро начала ритмично колыхаться странное движение вскоре абсалар поняла что она ходит взад и вперед но ноги утопают в земле по колено это не страшно мы слишком сильны слишком мудры слишком хитры Некогда мы были великими магами добавила кердла некромантами духовицами кудесниками хозяевами павших обителей владыками тысячи путей владычицами кердла владычицами тысячи путей да ты лорас тво истину владычицами прекрасными владычицами соблазнительными томными страстными иногда капризными А псалар прошла через врата и вступив на груду щебня около обруженные стены ночной воздух обжигал морозцем звезды сияли над головой и сам color поджимал перед нами хвост скажет и лоост о да поджимал абсалар обнаружила что две тени по-прежнему трутся по бокам вздохнула вижу вы избежали в рат худо громадные неуклюжие руки фыркнулакерла мы слишком шустре и мы так и знали добавила ты лорист что это за место все порушео кердлов вскарабкалась на обнаженный фундамент дома нет ты лорост ты как всегда ошиблась я вижу здание освещенные окна даже воздух сочиться жизнью это же джен раб отозвалась абсаллар древний центр города провалившийся под собственным весом да со всеми городами так и сказала те лоост она пыталась подцепить обломок кирпича однако рука проходила сквозь него не встречая сопротивление о в этом королевстве мы бесполезны кердла глянула на нее сверху вниз нам нужны тела я вам уже сказала не бойся абсалар заисюкала кердла мы не станем тебе перечить не обязательно чтобы тела обладали разумом здесь есть свои гончие в спросила ты лорост кердло фыркнула гончие разумны тупица вот вот разумный до да тупы не так тупы чтобы проглотить наши трюки а здесь есть имбрули стантары лютуры есть здесь лютуры чешуя длинные тонкие хвосты глаза как у летучих пурлитов нет ответила абсалар никаких таких тварей тут она нахмурилась они жеводятся в старвальд де мене духе мигом замолчали керла закрутилась по фундаменту пока ее призрачное лицо не оказалось напротив лица абсалар неужели но ну, это удивительное совпадение а вы говорите на языкетисты анди да ну еще одна случайная удивительность загадка согласилась с ней ты лоост мы а Мы решили что это твой родной язык то есть ты говоришь на нем Поче бы я не тисты андие же нет слава бездни что все выяснилось куда идем полагаю сказала абсалар после недолго размышления Вы останетесь здесь У меня есть задачи на эту ночь и спутники мне не нужны Ты желаешь скрытности зашептала ты лоост склоняясь к земле знаешь, Мы так и думали в тебе есть что-то от воровки похоже мы все родственные души воровка да и что-то еще более темное да уж темная пробормотала кердло служительница престола тени или покровителя убийц этой ночью прольется кровь а наша смертная спутница из тех что ее проливают она убийца мы уж знаем мы встречали их без числа погляди на нее ты лорост ты Она спрятала под одеждой кинжалы и пахнет дешевым вином. «Оставайтесь здесь», — приказала Апсалар. «Обе. А если не останемся? Тогда я извещу Котильона о вашем бегстве, и он пошлет по следу псов». «Ты поработила нас, связала угрозами, Кердла. Нас обманули. Давай убьем ее и украдем тело». «Лучше не надо». на меня почему-то пугает ладно абсалар которая не абсалар мы останемся здесь на время останемся пока не поймем что ты мертва или еще хуже или пока не вернешься прибавила кердла телора зашипела как-то странно по змеиному и сказала да идиотка лучше бы ей вернуться живой так почему ты этого не сказала потому что это очевидно ужели мне тратить дыхание произнося банальности суть в том что мы ждем вот суть в чем может это и суть бурккнула кердла но твоя они обязательно и моя тоже ты заставляешь меня тратить дыхание разъясняя банальности просто ты насквозь банально по сути кердла вы обе молчать и сидеть тихо пока не вернусь телоост шлепнулась со стенки на землю и И скрестила руки на груди да да иди нам все равно абсалар торопливо миновала груды мусора и камней намереваясь оставить между собой и болтливыми тенями как можно большее расстояние прежде чем искать следы намеченные жертвы она проклинала собственную сентиментальность надо же раскиссла и обременила себя двумя сумасшедшими тенями понятно что бросить их теперь опасно предоставленные самим себе и Они вполне могут устроить разгром орлетана. Слишком усердно они старались представиться невинными овечками, а ведь владение тени кишат скованными и плененными созданиями, и мало кто из них имеет право жаловаться на несправедливость. В пути тени похоже нет домов азата, и для устранения угроз приходится применять более обыкновенные меры, или, так кажется, абсалар. Неподобающее поведение внутри королевства карается вечным сковыванием, исконные цепями тела погружаются в почву. И сама псалары и Кательон находились здесь мингиры, курганы, древние деревья, камни и стены, ставшие вместилищами неудачливых пленников, демонов, взошедших, духов и выходцев из иных миров. В одном из каменных кругов связаны три дракона. внешне они кажутся мертвыми, но плоть не сгнила и не высохла, за порошенные гнилью глаза все еще открыты. Кательон посещал это жуткое место, и неясное беспокойство перекочевало из его памяти в ее. Апсалар подозревала, что таких тревожных встреч было больше, но не вся жизнь Котильона ей известна. Она гадала, кто совершил все эти сковывания, какая неведомая сила обладает мощью, способной победить трех драконов. Многое во владении теней недоступно ее пониманию. Она подозревала, что и пониманию Котильона тоже. Кердла и Телорест говорят на языке Анди, однако показывают глубокие познания о Старвальд-Демилейне, королевстве драконов. Они встречали госпожу воров, очень давно выпавшую из пантеона, хотя, если правди, высказание Даруджистана, она появлялась лет сто назад, чтобы быстро пропасть вновь. Она пыталась украсть луну. Одна из первых историй, рассказанных Крокусом, после того, как Котильон внезапно исчез из ее рассудка. Возможно, просто легенда, придуманная, чтобы подогреть интерес к культу. Она призналась себе в любопытстве, ведь сама назвалась в честь богини. И маска? Канонических изображений госпожи не существует. Само по себе странно. Может быть, запрет храмов? Каковы ее символы? А, да, отпечатки стоп и вуаль. Она напомнила себе подробнее расспросить духов на этот счет. В любом случае, она уверена, что Котильон не обрадуется вести об освобождении теней. А престол тени придет в ярость. Может, именно это и подтолкнуло ее? Я была одержима, но этого больше не будет. Я служу, но ради себя, не ради их. Смелые заявления, но это все, что ей осталось. Бог использует и потом выбрасывает. Инструмент не нужен, забыт. В действительности кажется что котельон более заботлив чем прочие боги, но как можно быть уверенной? в лунном свете абсалар нашла след вьющийся среди руин прошла по нему тихо используя каждую попутную тень в самое сердце джан рабба довольно посторонних дум нужно быть собранной или этой ночью она сама станет жертвой. П предательство требует возмездия. Это скорее задание престола тени, нежели Котильона. Так объяснял сам покровитель. «Сведение старых счетов, сложные и запутанные планы, и ситуация все ухудшается, если считать нервозность Аммана со тому доказательством». Котильон тоже заразился его тревогой. Ходят слухи о новом схождении сил, более великом, чем случались раньше, и престол тени каким-то образом оказался в самом центре всего». Она завидела купол покосившегося храма, единственного почти целого здания на холме. Пригнувшись около массивных плит, покрытых загадочными знаками, она осторожно изучила обстановку. Ее могут заметить почти отовсюду. Плохо, если за тайным входом в храм наблюдают засады. Однако следует считать, что так оно и есть, что множество наблюдателей таится в каждой трещине. Тут она заметила движение. кто-то шевельнулся у входа и пугливо побежал налево слишком далеко не различить деталей но кое-что уже ясно паук сидит в центре паутины принимая и рассылая агентов идеально если повезет дозорные сочтут ее одним из агентов если только пути их подхода не меняются каждую ночь по известный наблюдателям схеме есть и другой способ обсалар вытащила из кармана длинный тонкий шарф известный как тиб и обернула голову, так что видны стали лишь глаза. Вытянула ножи, отсчитала двенадцать ударов сердца, изучая маршрут и рванулась вперед. Быстрота даст преимущество неожиданности, и в нее будет труднее попасть. Она мчалась по камням, ожидая звяканья арбалета, свисто разрывающей воздух стрелы. Но ничего не случилось. Она достигла храма, нашла вход, сделанный в виде одной из трещин от землетрясения. скользнула в темноту и замерла внутри воняла кровью затаив дыхание она ждала пока глаза привыкнут к тьме ничего стал виден коридор ветший вниз абсалар прошла по нему и встала на пороге большой комнаты на пыльном полу в обширной луже крови лежало тело на другом конце комнаты был занавес сейчас отдернутый кое-где скромные предметы мебели жаровня полна еще теплыми янтарными углями воздух стал пертым от дыма и смерти она подошла к трупу не спуская глаз с занавеса чувство подсказывали что рядом никого нет однако ошибка может стать фатальной дойдя до скрюученной фигуры абсоар вложила один из ножей в ножной и рукой перевернула тело на спину чтобы увидеть лицо мебра похоже кто-то сделал всю работу за неё быстрое движение сзади абсалар присела и упала на левый бок над ней пролетела метательная звездочка проделала дырку в занавеси она встала на ноги сохраняя низкий присед теперь ее лицо было обращено ко входу в комнату вошел человек в серой обтягивающей одежде левая рука держала вторую звездочку ее острые зубцы блестели от яда в правой руке был нож кетра широкие из с крючком на конце лицо скрывал тела бы Однако вокруг темных глаз были заметные татуировки. Кожа темная. Убийца отошел от двери, не сводя взора с Апсалар. «Глупая женщина!» — зашипел он на исковерканном Эрлийском. «Южный клан Симаков. Ты далеко от дома». «Свидетель! Не надо так!» Он взмахнул левой рукой. Апсалар изогнулась. Сталь просвистела и ударилась о стену прямо за ней. симак рванулся сразу после броска снова взмахнул левой отметая с пути ее выставленную руку и ударил зажатый в правой руке кеттрой желая достать до живота и одним взмахом выпустить кишки не вышло когда он отбросил ее руку абсалар сдвинулась вправо ребро ладони врага больно ударила по бедру однако ее уход заставил симака вытянуть руку с ножом дальше чем следовало она воткнула свой клинок ему под ребро задев верхушку сердца Дико захрипев, Симак осел, уронив нож. Упал. Еще одно дыхание, и он успокоился. Апсалар вытерла нож о плащ мужчины. Начала срезать одежду. Татуировки покрывали все его тело. Обыкновенное дело среди воинов южного клана, но стиль совсем не Симакский. Мускулистое тело испещряли загадочные знаки, похожие на те, что она видела около храма. Язык Первой империи. Подозревая неладное... Она перевернула труп и осмотрела спину. Над правой лопаткой Симака нашла темный, грубо наколотый прямоугольник. Там пишется имя воина. Имя было ритуально уничтожено. Перед ней жрец безымянных. «Ох, Котельон, тебе это не понравится». «Ну?» Телорест подняла голову. «Что «ну?» Она хороша». мой лучше кердло фыркнула в данный момент я не согласна ладно если тебе нравятся темные и опасные я о том ты -то, лоост будем ли мы оставаться с ней если не останемся идущий по граням не хорошо поступит с нами тебе же этого не хочется забыла каково нам было раньше хорошо тебе не хочется повторения мне тоже решено остаемся Да, пока не отыщем способ выбраться из-за варушки. То есть всех обманем.е. Хорош! Ккерардла растянулась вдоль длинной стены и уставилась на незнакомые звезды. Ведь я хочу вернуть мой трон. И я Ккердла вздохнула. Мерттвецы свежие. Да, но не ее. Не, не ее. Тень помолчала и добавила. «Не просто хороша?» «Нет», — хмуро ответила Телорест. «Не просто хороша».